Глава 20. Присяга. Если же я нарушу данную мною присягу, то пусть постигнет меня суровая кара закона Дальневосточной республики, всеобщая ненависть и презрение её граждан. Вы присягаете Дальневосточной республике. В случае положительного ответа с вас будет удерживаться 20% всего получаемого опыта. В случае нарушения условий присяги последуют штрафные санкции. Да, нет. Виктор мысленно нажал на иконку да. Вы присягнули Дальневосточной республике. Помните, что в случае её нарушения последуют штрафные санкции. Он повернулся кругом, положил папку с текстом присяги, склонился над ведомостью и поставил свою подпись. Выпрямился и посмотрел на офицера. "Встать в строй", приказал тот, бросив руку к гребню фуражки. "Есть!" Повернулся кругом и, печатая шаг, пошёл к строю. Для принятия присяги их выстроили повзводно и приводили к ней специально прибывшие для этого офицеры, имеющие уменье характерник. Слово получить его не так, чтобы и просто. В их училище таковыми являются только двое, остальных приглашают из частей столичного гарнизона. Приводящий к присяге должен видеть суть присягающего, а еще послать приглашение для ее принятия через эфир и принять ответ. Что там и как происходит дальше, Виктору не в домёк. Зато теперь двадцать процентов от всего опыта, где бы и при каких обстоятельствах он его не получил. будет уходить в казну и фиксироваться отдельной графой. При желании её можно вызвать в строку сообщений и ознакомиться, сколько там набежало. А вот воспользоваться уже нет. Опыт сразу уходит по инстанции. Насколько мог пояснить Аршинов, аккумулируется у начальника штаба и сливается в артефакты-накопители, которые потом передаются в государственный банк. Что же происходит на самом деле, Аршинов не знал. Ромкович не семи пядей во лбу. Все его знания основываются на опыте старшего брата, которому тоже известно далеко не всё. С одной стороны, кто-то может сказать, что этот налог чистой воды грабёж, но с другой, нигде опыт не зарабатывается в таких количествах, как в армии. Конечно, даром бывает только сыр в мышеловке, и чтобы его заработать, придётся поднапрячься. Но где, скажите, легко? И да, в этой связи Нестеров где-то уже был согласен с Аршиновым. Уж больно щедро Фир к сторонникам насилия. Дорогие товарищи Винкера, поздравляю вас с принятием присяги. Когда процедура наконец была завершена, обратился к первокурсникам начальник училища полковник Родин. Ура, ура, ура! Гаркнули разом сто двадцать молодых звонких голосов. С самого начала Виктору было непонятно эта странная деталь: отчего все военные на слушачии друг к другу обращаются товарищ, а к остальным господа, и отчего не позволяют гражданским обращаться к ним как к товарищам. Оказалось, что ларчик просто открывался. Товарищи это те, кого объединяет общая цель, занятие, служба. Для армии и флота это защита родины. Всё, никаких полутонов. никаких политических движений и партий. Есть желание участвовать в политической жизни республики, а служить минимум 20 лет, после чего можешь уходить на гражданку и заниматься чем заблагорассудится. Но пока ты в погонах, это с одной стороны подсудное дело, а с другой, не даром этот момент упоминается в присяге. Увлечение политикой, вылившееся в нечто большее, чем светская беседа, будет зафиксировано эфиром. И тут же последуют штрафные санкции, что в свою очередь не укроются от характерников той же службы безопасности. Вообще-то, по мнению Виктора, при таких раскладах куда больше подошло бы обращение о соратник, а не заимствованное у советов. Граждане республики ведь не просто ненавидели. В СССР всячески культивировали образ врага, не добитых белогвардейцев, даже несмотря на то, что республика помогала советам, когда другие отворачивались. И между прочим, ДВР это стоило кое-каких потерь. Подобное обращение междувоеннослужащими ввёл сам президент Пещанин. Неизвестно, чем он руководствовался, если учесть, что практически весь офицерский корпус был представлен дворянами, но он настоял на своём. Поговаривали, что харизма у него имеет просто фантастические надбавки. настолько, что чуть ли не каждое его слово воспринимается собеседниками как истина в последней инстанции. После команды разойдись на плац тут же хлынули родственники юнгиров, прибывшие в училище на присягу. К Виктору, как и ко многим другим, никто не приехал. Конечно, было бы приятно, но он посчитал это блажью. О чём и сказал батя, когда тот во второй раз провожался и на вокзале. Тот с ним согласился. Да. Только теперь Нестерову так и не казалось. Глядя на то, как другие родители радуются за своих чад, ему стало даже завидно. Вон Зуев, рядом с которым стоит представительный мужчина в дорогом костюме и наметившимся брюшком. Женщина лет 40, слегка полновата, но выглядит весьма эффектно. Скорее всего, родители. А те похожи на дельца средней руки. А вот в матери сразу видна дворянка в нескольких поколениях. У сословий в республике веса нет. Имеет значение только человек, его способности и целеустремленность. Но вот так запросто отринуть этот институт не получится. Тут и давние связи, и изначальная образованность способствовали шее занятию руководящих должностей. Кухарка, конечно, может управлять государством. Только для начала ей не мешало бы мало исподучиться и поднабраться опыта. Конечно, в училище ещё с момента поступления вдавливали в голову молодника, что здесь они все равны и выйдут из училища с равными возможностями, собразными с достижениями, а значит, всё в их руках. И первым под удар попал самый именитый из набора княжечка Чубей. К слову, ещё четверо вылетевших с волчьим билетом ещё до начала экзаменов также были дворянами. Одни считали, что зазнавшихся благородных Было проще подводить под отказ от выполнения приказа. Другие, и Виктор в том числе, склонялись к тому, что отцы-командиры пытались показать: сословие в армии ничего не значит. К слову, все замком взводов в обеих ротах набора были выходцами из рабочей и крестьянской среды. Но, как уже говорилось, сословные различия вот так вот до конца я не отменить. И Виктор сейчас наблюдал яркий тому пример. Рядом с Зуевым стоит его вечный товарищ Белозеров. Димка знакомит его с родителями. Тот скромно улыбается, разве только ножка не шаркает. Поведение совершенно отличается от привычного. Ага, вот и Димки на родителей подошли. Они у него учителя одной из Владивостокских школ. Белозеровы выглядят куда скромнее Зуевых. Расклонились вроде из чувства собственного достоинства. Но было в них нечто эдкое, неуловимо почтительное. Поговорили, отец Зоева подозвал фотографа и предложил сфотографироваться всем вместе. И подобная картина была не единичной. Это вначале все присматривались друг к другу. Теперь же личный состав роты начал активно разбиваться на группы по интересам. Нашлись и такие, кто окружал себя теми, над кем можно доминировать. Образовалась группа из шести человек, куда лицом не дворянского сословия путь был заказан. И то, что юнкеры из разных заводов и отделений, не мешало им держаться вместе. Кстати, последние усиленно зазывали к себе Аршинова. Тот особо не возражал: связи никогда лишними не будут. Родители у них не из последних в республике, как впрочем и у него самого. А это белая кость, в этом он был убеждён, до выпуска дойдёт непременно. Но после того, как они заметили ему, что в их кругу зазорно общаться на коротке с быдлом, он предпочёл от них дистанцироваться. И с этого момента уверенность в том, что они получат офицерские погоны, у него поубавилась. Витя, Витя, иди сюда, приметив его, замахал руками Рома. Местеров решил воспользоваться сумятицей и пойти сдать винтовку в оружейку, после чего у него было время, чтобы ещё раз осмотреть и привести в порядок своё парадно-выходное обмундирование. В частности, ещё раз пройтись утюгом по брюкам, успевшим помяться в сапогах, учитывая то, что подобные планы имелись у всех юнкеров, а утюгов в бытовой комнате только 4, стоило воспользоваться моментом, пока все заняты друг другом на плацу. Знакомьтесь, это Виктор, мой сослуживец и близкий товарищ, о котором я вам рассказывал. А это мои родители, Глеб Данилович и Анна Фёдоровна. Здравия желаю, товарищ полковник. Анна Фёдоровна, очень приятно познакомиться, приветствовал Виктор родителей и Романа. А папаша у него заслуженный. Вон какой иконостас, и в большинстве своём награды боевые, причём несколько уже чисто ДВЭровские. Сейчас командует полком. При наличии множества заслуженных генералов, оставшихся не у дел, это показатель. В связи связями, но бездоря занимать подобные должности в армии республики не могут. А всеж жёсткий опять же подпирают молодые просящие инициацию. Мать выглядит этой матроной, и где-то даже на сеткой. Вот так и не скажешь, что она занимает солидную должность в столичной управе и способна решать серьёзные вопросы. Признаться, Виктор не ожидал, что они примут его так тепло. Мать тут же предложила присоединиться к ним и вместе провести первое увольнение, заявив, что у них дома уже накрыт праздничный стол, и они будут только рады, если товарищ Романов составит им компанию. Благодарю, Анна Фёдоровна, но я вынужден отказаться. Дело в том, что у меня уже назначена встреча, отменить которую нет никакой возможности. Уверенно, что это не связано с моими погонами, молодой человек, вздёрнув бровь, поинтересовался полковник. Ни в коей мере, Глеб Данилович, намеренно обратившись по имени-отчеству, заверил Виктор. Очень надеюсь, что это правда. Однако помните, друг нашего сына всегда желанный гость в нашем доме. Я запомню, раскланялся и поспешил в казарму. Пока время вроде не потеряно, и есть вариант оказаться в числе первых претендентов на мутюк. В гости идти он не пожелал, встречу придумал, но отказываться от увольнения и не подумает. Поднялся в холл Козермы на четвёртом этаже и по привычке отдал честь дневальному. Тот и не подумал отвечать, лишь окинул его ленивым взглядом и убедившись, что офицера нет, привалился к стене. Ничего удивительного, учитывая, что наряд в распоряжении первого курса из второкурсников. Присяга это праздничный день для всех без исключения первокурсников, в том числе и поступивших из числа армейцев. Поэтому в наряде традиционно стоят те, кто передаёт им эстафету. Слов у приятного в этом мало, и назначают в него обычно провинившихся. Прошёл в оружейку и на входе столкнулся с унтер-офицером Мицкиевичем. не могли другого дежурного поставить. Тот окинул его иронично ленивым взглядом, хмыкнул, принял винтовку, осмотрел, сверил номер и поставил подпись в приёме оружия. Свободен. Правда? Вот спасибо тебе, добрый человек, хмыкнул в ответ Нестеров. Договоришься. Уже страшно, направляясь в спальное расположение, отмахнулся Виктор. Сбросил сапоги, китель, брюки и натянув повседневно полевые галифе в тапочках, поспешил в бытовую комнату. Он оказался не один такой умный. В казарме уже находилось десятка два однокурсников, метавшихся по расположению. В основном те, к кому, как и к нему, никто не приехал. Податься им некуда, прибиться к местным ещё не успели, города считай и не видели. Поэтому неместных собрали в группы по 4-5 человек, за которыми закрепили офицера. Это коя нянька и гид по городу. Виктор также не знал города, но предпочёл гулять самостоятельно. Ну и была мысль навестить семейство Сферидовых. Ан, кажется, никого дома. День ведь воскресный, так сходит в кино, посидит в кафе мороженым. Словом, найдёт чем себя занять. И нянька ему до этого совершенно не нужна. В скорее в казарме было не протолкнуться. Не то чтобы помещение было тесным, просто одно дело, когда здесь находятся уставшие и замотанные юнкера, и совсем другое, когда возбуждённая толпа юнцов. Особенно ажиотаж наблюдался как раз в бытовке. Просто так уйти не получится. Непременно последует построение. И всех, у кого внешний вид не будет соответствовать требованиям устава, выведут из строя и погонят исправлять недостатки. Так что за утюги шла настоящая битва. А над душой завладевшего им тут же нависала пара тройка нетерпеливых товарищей. Наконец, дневальный объявил построение. Дежурный прошёлся по расположению, выгоняя замешкавшихся янкиров. При этом с лицами Скевича не сходило выражение этакого легкого высокомерия. Он вообще держался на грани приличий, правда неизменно проявлял вежливость по отношению к дворянам, которых распознавал с легкостью. Рыба к рыбака, все так. Он был представителем древнего шляхетского рода великого княжества литовского, так что ничего удивительного в том, что он относился к выскочкам из народа с превосходством. Более того. Насколько узнал Виктор, Мицкевич придерживался мнения, что лицом не дворянского сословия не место в офицерском корпусе. И как только он при таких взглядах ещё не вылетел из училища, совершенно непонятно. Замком взвода доложить о наличии личного состава, наконец отдал приказ старшина. Первый взвод, отсутствует юнкер Игнатов, доложил Буйвол. Второй взвод, личный состав на лицо. Третий взвод, отличный состав на лицо. Четвёртый взвод, личный состав на лицо. Первый взвод, ищите вашу пропажу, распорядился Страшина. "Есть", ответил Буйвол и тут же скомандовал: "Первое отделение, найти Игнатова и привести в расположение. На выход бегом марш!" И парни, ругаясь, побежали разыскивать своего товарища. Вообще-то обычно отправляли весь взвод, но сейчас замком взвода решил действовать менее радикально. Не иначе, как из-за родственников и близких, ожидавших юнкеров на территории училища. Заместителям командиров 2, 3 и 4 взводов проверить личный состав и вручить увольнительные записки, продолжил раздавать команды старшина, едва последний юнкер из поисковой команды выскочил на лестничную клетку. К внешнему виду претензий не оказалось. Ещё бы. Юнкера готовились к сегодняшнему дню совсем тщательно. Да они почти не спали, хотя отбой и объявили в назначенный час. То есть, до Юра рота отдыхала. Де-факто же хорошо, если самое большее удалось поспать часа 4. Прямо как в наряде. Виктор вернулся в спальное расположение, так как забыл забрать из тумбочки ручку, подаренную ему Алиной. Да, не сразу и не так легко, но он всё же поступил. Ну, быть может, благодаря вот этому подарку, ведь и то злополучное сочинение он писал именно ей. Ну и не помешает показать девушке, что он о ней не забывал и с её презентом не расставался. Но ну вот объясните, товарищ Юнкер, где вы были и почему взвод должен ожидать вас? Виктор уже направлялся к выходу, когда увидел, как бойвола распекает перед строем провинившегося Игнатова. Низко одны, долговязы, глаза на выкат, болезненно бледный хотя при этом абсолютно здоров. Вообще никто не верил, что он выдержит курс молодого бойца, и уж тем более при том, что товарищи по взводу и отделению его всячески третировали. Всё то у него валилось из рук, и ничего-то сразу не получалось. У него вообще был талант находить всякого рода неприятности. Сказать нечего, товарищ Юнкер, продолжал распикать Игнатова бойвол. Да я начал было пояснять тот, да вы рот свой закройте, товарищ Юнкер, припечатал замком взвода. Да. Ладно, тут разберутся и без него. Нужно валить отсюда. Конечно, день присяги, и нарваться на неприятности шанса меньше некуда. Даже Игнатова никто не лишит увольнительной. Но жизнь вообще полна неожиданностей. Виктор же, при всей своей любви к армии, за прошедший месяц всё же подустал от постоянного нахождения под прессингом. Хотелось глотнуть малость свободы.